Все трое вошли в каюту, обнаружив девушек мирно сидящими на койке. Доктор Лаланг сделал несколько жестов, и троица покорно выпорхнула из каюты. Вармус изумленно покачал головой. «Не могу понять, где вы увидели проблему. Когель, это все, на что ты жаловался?» Кугель важно кивнул, а Винтура пойдет дальше вместе с караваном. Клиссум почесал пухлый подбородок и обратился к Вармусу. Поскольку Кугель наотрез отказался готовить, где и как мы можем отведать те превосходные блюда, которые вы так превозносили? Кугель сказал, что вам самому придется готовить, злорадно вмешался Перуквилл. «У меня есть более серьезные обязанности, что хорошо известно Кугелю». Сухо ответил Вармус. Похоже, придется послать вам повара. Перегнувшись через планшир, он отдал приказ. Пришлите на корабль Поррига. Три девушки внезапно закружились в неистовом хороводе, а затем начали подпрыгивать и преподать к земле, замирая в причудливых позах. Они сопровождали этот странный танец насмешливыми взглядами и дерзкими жестами в направлении Кугеля. Доктор Лаланг объяснил их поведение. «Они выражают свои чувства или, вернее говоря, свое отношение. Я не отважусь попытаться интерпретировать его». Кугель возмущенно отвернулся от троицы как раз в тот момент, когда перед его глазами мелькнул подол бесформенного коричневого атласного платья, и дверь его каюты захлопнулась. Кугель в ярости закричал Вармосу. «Теперь эта мерзавка Ниссифер заняла мою каюту!» «Нет, пора прекратить это безобразие», — сказал Вармус. Он постучал в дверь. «Госпожа Нисифер, вы должны удалиться к себе!» Из-за двери донесся едва слышный хриплый шепот. «Я останусь здесь, поскольку мне необходима темнота!» «Но это невозможно! Эта каюта принадлежит Кугелю!» «Кугелю придется отправиться в какое-нибудь другое место!» «Мадам, я сожалею, но нам с Кугелем придется войти в койоту и отвезти вас в предназначенное вам помещение. Я напущу на вас вонь!» Вармус взглянул на Кугеля удивленными голубыми глазами. «Что она хочет этим сказать?» «Мне не вполне ясно», — ответил Кугель. «Но это не важно. Устав каравана нужно выполнять. Это наша главная забота». Совершенно верно, иначе мы погрузимся в хаос. Ну, хоть здесь мы единодушны. Заходите в каюту, а я буду стеной стоять у вас за спиной. Вармус одернул блузу, поправил шляпу на голове, Настеж распахнул дверь и шагнул в каюту. За ним по пятам последовал кугель. Внезапно Вармус издал сдавленный крик и попятился назад на кугеля. Но еще до этого и сам Кугель почувствовал резкую вонь, такую омерзительную и невыносимую, что у него чуть глаза из орбит не вылезли. Вармус, спотыкаясь, добрел до ограждения, оперся на него локтями и откинулся назад, помутневшим взором оглядывая палубу. Затем с выражением крайней усталости он перебрался через планшир и спустился на землю. Он сказал несколько слов стюарду Поригу, после чего тот перешел на корабль. Вармус ослабил веревку, и Авентура снова взмыла вверх. После минутного размышления Кугель подошел к доктору Лаланку. «Я поражен вашим благородством и хочу отплатить вам тем же. Я уступаю вам и вашим подопечным капитанскую каюту». Доктор Лаланг еще больше помрачнел. «Мои подопечные будут смущены. При всем своем легкомыслии они очень чувствительны и уязвимы. Кобрик, как оказалось, вполне удобен. Как вам будет угодно». Когель прогулялся по палубе и обнаружил, что каюту, первоначально предназначенную для Ниссифер, занял экклезиарх Гольфраби, А Стюарт Порик в Плотницкой. Кугель присвистнул сквозь зубы. Отыскав старую подушку и кусок ветхого брезента, он соорудил на баке какое-то подобие палатки и поселился в ней. Петляя, река Ченг струилась по широкой равнине, разгороженной на поля пастбища древними каменными стенами. В тени черных перестых деревьев и чернильных дубов укрывались фермы. Купающиеся в лучах красного солнечного света выветренные холмы отбрасывали в ложбины изогнутые черные тени. Весь день караван шел по берегу реки именовал деревушки Голярд, Трунаш и Склиф. На закате в низине реки разбили лагерь. Когда солнце уже скрылось за холмами, путешественники развели огромный костер и кольцом окружили его, ища защиты от пронизывающей вечерней прохлады. Пассажиры класса «Люкс» поужинали грубой, но обильной пищей, которую даже Клиссум нашел вполне сносной. Трапезу проигнорировали Ниссифер, которая осталась в своей каюте, и мимы, сидевшие с поджатыми ногами рядом с корпусом корабля и зачарованно смотрящие на языки пламени. Иванелла появился в роскошном наряде, в свободных штанах из золотой янтарной и черной бархатистой саржи, в черных башмаках и просторной рубахе цвета слоновой кости, расшитой золотистыми цветочками». Из его правого уха на трехдюймовой цепочке свисал шарик из молочного опала диаметром почти в дюйм. Камень, очаровавший трех мимов почти до состояния транса. Вармус щедрой рукой разлил вино, и атмосфера быстро стала дружеской. Один из наземных пассажиров, некий Анск-Довеско, решил втянуть всех в общую беседу. Вот мы сидим тут, незнакомцы, волей-неволей вынужденные находиться в обществе друг друга. Предлагаю, чтобы каждый из нас по очереди представился и рассказал свою историю. Вармус хлопнул в ладоши. Почему бы и нет? Начну я. Маглик, налей мне еще вина. Моя история очень проста. Мой отец держал птичник под бледноводьем на той стороне дельты и поставлял отличных птиц на весь край. Я хотел пойти по его стопам, но он взял себе новую жену, которая не выносила запаха паленых перьев. Чтобы угодить ей, отец бросил птицеводство и собирался заняться разведением рыб в мелких прудах. Но совы собирались на деревьях над прудами и до такой степени раздражали его жену, что она сбежала с торговцем редкими благовониями. Тогда мы занялись паромной переправой из бледноводья в Порт-Пергуш, но как-то раз отец, переборщив с вином, уснул прямо на пароме и уплыл в открытое море. Тогда я и занялся караванным делом, а остальное вы знаете. Очередь перешла к гольфу Раби. Надеюсь, что моя жизнь, в отличие от жизни Вармуса, покажется вдохновляющим примером, в особенности присутствующим здесь молодым людям, или даже тем, кто почти уже вышел из нежного возраста, подобно Кугелю и Иванеллу. Иванелло, который отошел в сторону и сел рядом с мимами, решил обидеться. Эй, полегче! «Можете оскорблять меня как хотите, но не равняйте с Кугелем». Кугель не обратил на это замечание никакого внимания, а Гольфраби ответил лишь легкой холодной улыбкой. «Я исповедую подчинение строгой дисциплине, и преимущества моего образа жизни очевидны всем». «Будучи еще неофитом, я прославился безукоризненностью своей логики, сочнив трактат, доказывающий, что излишнее обжорство подтачивает дух, как сухая гниль дерева. Даже сейчас я пью вино, подмешав в него три капли аспергантиума, придающего напитку «горький вкус». В настоящее время я заседаю в Совете и являюсь пантологом последнего откровения. Завидные достижения, подвел итог Вармус. Пью за то, чтобы вам всегда и во всем сопутствовал успех. Примите от меня бокал вина без аспергантиума, чтобы присоединиться к нашему тосту без отвращения к мерзкому вкусу. Благодарю вас, сказал Гольфраби. Это допускается. Теперь к обществу обратился Кугель. Я, вельможа из Олмери, наследник огромного древнего состояния. Борясь с несправедливостью, я перешёл дорогу злому волшебнику, который послал меня на север на верную смерть. Но мерзавец не учел, что покорность не в моем характере. Закончив речь, Кугель обвел глазами группу. Иванелла соломинкой щекотал мимов. Клиссум и Гольфраби вполголоса спорили о Вадылевской доктрине из оптогенеза. Доктор Лаланг с Перуквиллом обсуждали пивные торкволя. Надувшись, Кугель вернулся на свое место. Вармус, который Санск довеской сидел над картой, обратил на него внимание и подал голос. Молодец, Кугель, очень интересно. Мадлик, полагаю, что еще два кувшина недорогого вина мы можем себе позволить. Все-таки нечасто устраиваем такие праздники по пути. Лаланг, не хотите ли представить одну из своих сценок? Доктор Лаланг взмахнул руками, и девушки, Поглощенные той чепухой, что нес им Иванелло, не сразу, но все-таки заметили его знаки. Они вскочили и продемонстрировали головокружительную пляску. Иванелло подошел к доктору Лаланку и задал ему на ухо какой-то вопрос. Доктор Лаланг нахмурился. Вопрос, конечно, бестактный или по меньшей мере чересчур интимный, но ответ – да. Иванелло задал еще один неслышный вопрос, на который доктор Лаланг ответил слишком холодно и резко. Сомневаюсь, чтобы подобные мысли когда-либо приходили им в голову. Он отвернулся и возобновил беседу с Перруквиллом. анск Довеска вытащил гармонику и заиграл весёлую мелодию. «Эрмалдэ!» Несмотря на испуганные увещевания Вармуса, пустилась плясать зажигательную джигу. Закончив танец, она отвела Вармуса в сторонку. «Представляете, я почти два месяца была уверена, что стану матерью, но сегодня утром оказалось, что беременность была ложной. Я пережила такое потрясение, что совсем забыла успокоить вас. У меня просто камень с души свалился». «Ответил Вармус. Кугель тоже обрадуется, поскольку как капитану Авентуры ему пришлось бы исполнять обязанности Акушера».